ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ. Толкотня в вестибюле. Гвалт. Младшие через неделю уходят на каникулы. Контрольные написанные оценки проставлены, и такими бестолковыми кажутся им последние дни, что хочется орать, прыгать и мутузить товарищей. Ник с трудом проложил себе дорогу к лестнице. На втором этаже было потише. Прошел вальяжный пятиклассник в обнимку с географической картой. Из библиотеки доносились приглушенные голоса. «Яров!» Ник оглянулся. На лестничной площадке стоял упырь. «Это переходит всяческие границы!» Завыч брюзгливо оттопырил губу. «Мы, конечно, уважаем вашего деда, но это не означает, что вы можете вести себя столь по-хамски!» Сегодня упырь казался непривычно взъерошенным, «Простите», — удивился Ник. Глаза у Завучи были воспаленные в красных прожилках. «Вы забыли, что нужно приветствовать преподавателя при встрече», — с привизгиванием спросил Упырь. «Когда вашим воспитанием занимались в детдоме, это было понятно, но сейчас пора избавляться от диких привычек». Странно подумал Ник, почему он его раньше боялся. «Я думал об экзаменах, господин Церевский». «И вас не заметил, извините. Доброе утро!» Завуч дернул головой, раздраженно засунув под воротник мундира палец. «Да что с ним сегодня?» «Ступайте, Яров!» — с отвращением сказал Упырь. «У вас первым уроком алгебра!» Ник пошел, сдерживаясь, чтобы не обернуться. В классе тишина. Детки столпились у первой парты вокруг Дальшевского. Камчатка пустая. Ни Гвоздя, ни Карася, ни других приютских. На Ника глянули, на мельком, без особого интереса. Он прошел за свой стол. «Я считаю это просто возмутительно», — негромко говорил Вахрушев. У него на лице горели красные пятна. «Отец сказал, пусть только попробуют к нам за ограду сунуться, он собак спустит». «Что им собаки?» — пробормотал кто-то. «Хотел бы я на это посмотреть», — сказал Дальшевский. В голосе его была насмешка и презрение. «Что же вы так трусите, господа?» Детки зароптали, но смутно. Ник встал и бесцеремонно раздвинул одноклассников. «Что случилось?» — спросил он у Дальшевского. Тот сидел, ровно держа спину и беззвучно постукивал карандашом по свернутой газете. Дернул уголком губ, может быть, хотел послать, но передумал, протянул Вести Сент-Нивея. «На четвертой странице...» Ник развернул. Небольшая заметка внизу полосы. Информация подтвердилась. Управление регистрации контроля. С официальным сообщением не должно повлиять. Задержал газету в руках чуть дольше необходимого, пытаясь справиться с дрожью в пальцах. «Спасибо». Перегнув вести пополам, вернул Дальшевскому. «Вам должно быть стыдно, Яров!» С интонациями упыря сказал тот. «Нужно следить за новостями, тем более проживая в таком доме». я учту ник вышел из класса прикрыв за собой дверь на лестнице его едва не сбил карась схватил за мундир и зашипел слышь не мой нам утром сказали ник отодрал его пальцы и побежал вниз ты куда звонок сейчас на площадке попытался перехватить гвоздь он шел вместе с остальными приютскими в курсе уже да потом В вестибюле, в простенке между колоннами, никого не было. Ник снял трубку телефона. Диск поворачивался раздражающе медленно. Пошли длинные гудки. Ник мысленно скрестил пальцы. «Ну же, ответь!» «Слушаю!» — послышался голос деда. «Почему вы мне не сказали?» «Вы же знали!» — пара секунд тишины. «Микаэль, откуда ты звонишь?» «Из гимназии. Вы планировали...» «Что? Ну, это произойдет сейчас?» «Нет, конечно же, нет, Мик! Давай поговорим об этом дома!» «Хорошо!» — звонок заглушил его слова. Ник прошел пустыми лестничными пролетами и коридором, толкнул дверь в класс. «Извините, разрешите войти?» — циркуль блеснул стеклами очков. «Побыстрее, Яров!» — математик сверлил взглядом спину, пока Ник шел на место. «Господа, руководство гимназии поручило мне сделать сообщение. Как некоторым уже известно, в город приезжает Эл-Рей. Предварительно псы обследуют сент и прилегающие к нему населенные пункты. По результатам их работы, управлением регистрации и контроля могут быть проведены задержания». Громко шмыгнул носом грошек. Циргуль посмотрел на него и продолжил. «Должен напомнить, что даже в таких густонаселенных районах, как наш, больше десятка задержаний не случается. Таким образом, вы можете оценить вероятность того, что псы посетят гимназию. Если же это все-таки случится, я подчеркиваю, если вас просят сохранять спокойствие, по возможности рядом с псами будет находиться офицер Урка». «А почему только по возможности?» — перебил Дальшевский. Циркуль повернулся к нему. «К сожалению, псы иногда появляются неожиданно. Господа, вас настоятельно просят воздержаться от различного рода протестов. Не стоит пугаться. Псы никому не могут причинить вред. Это не люди, не существа со злой волей, а просто измерительные приборы, не более того». «Скажите, а правда, что псы — это живые мертвецы?» Математик скривился. «Я бы посоветовал, Юрчинский, поменьше читать «желтую прессу». Из курса физики вам должно быть известно, что псы — энергетически полевые, антропоморфные, упорядоченные структуры. Я могу продолжать? Спасибо. По окончании урока вы можете подойти и взять памятку, в которой перечислены основные правила поведения при встрече с псом. А сейчас, господа, повторим производные степенной функции. Юрчинский к доске. Дымно в туалете. Гвоздь курил короткими затяжками и цедил. «Хрень это все! Грошек, кончай истерику, задолбал!» Памятка валялась на кафельном полу, на ней отпечаталась подошва. «Ну, а чего?» — попытался рассуждать кабан. «Вон, говорят, под машину попасть, так это шансов больше, чем псу!» «Вахрушев трепался, отец его увести хочет, а тут экзамены!» — встрял карась. Засмеялся гвоздь. Но «Ну, это точно проклятый! Вампир! Вон, как денежки сосет из своего папашки!» Карась захихикал, но не уверенно. Ник сидел на подоконнике, и гвоздь толкнул его. «Чё задумался, не мой? Поспрашал бы, у тебя связи в орке». «Угу. Вот прям сейчас и побегу», — сказал Ник, не трогаясь с места. Еще до звонка с последнего урока он видел в окно, как Янгер сворачивал к стоянке. Дед ждет уже полчаса. «Говорят, псов в новостях показывали». Гвоздь выкинул окурок в форточку. «Было. И как?» Похоже, на упорядоченные структуры». «Один в один, вылитые», — подтвердил Ник. Гвоздь посмотрел на него с любопытством. «Слышь, мой, а ты ж раньше боялся», — сказал он негромко. Навострился подслушать карась, но за бухтением кабана разобрать слов не мог и сморщился. «Почему сейчас перестал? Типа дедуля прикроет?» «Ты думаешь, я дурак на такое рассчитывать?» «Не», — протянул Гвоздь. «Ты не мой умный, потому и интересуюсь. Чего такого знаешь, что зудеть перестало?» «Денис, а к тебе больше никто не приходил?» Гвоздь мотнул головой. «Ну и ладно». Ник слез с подоконника. «Всем пока». Янгер стоял в тени. Сквозь тонированные стекла водителя было не видно, зато дед наверняка смотрел, как Ник идет через стоянку. Тихонько взрыкнул мотор. «Здравствуй!» Дед тронул машину с места, и Ник закрыл дверцу. «Пристегнись, пожалуйста. Домой?» «А есть варианты?» «Может, ты хочешь развеяться?» «Нет. Мне нужно готовиться к экзаменам». Дед кивнул. Янгер вырвался из центра, объезжая пробки. Прибавил скорость, проскакивая светофоры на мигающий желтый. Вскоре по обочинам замелькали деревья. Ник опустил стекло, подставляя лицо ветру. «Скажите, а вы предполагали, как это...» можно реализовать». В тех документах, что не получилось передать у Али Стернова и которые Нику вручил Георг, был расписан весь план, начиная от обучения Микаэля Яровой и заканчивая политической программой возрожденной партии за права человека. Но ключевой момент обходился молчанием. «Безусловно», — отозвался дед. «Видишь ли, у эл -Рэя есть интересная привычка. Как он прибудет в город, предсказать нельзя». «На машине, поездом, вертолетом, одновременно с псами или позже. Сразу поедет в гостиницу или попросит найти частную квартиру. Каким образом он проводит время между полнолуниями — тоже вопрос. Слишком непредсказуем в своих желаниях. И потом он обязан следовать за псами!» Действительно подумал Ник. «А как живет Матвей Демин? Учиться ему не надо, бессмысленно». Путешествовать наверняка надоело до оскомины. Так что он делает? Читает, смотрит телевизор, слушает музыку, склеивает модели корабликов, знакомится с девушками или девушки его избегают. «Ты меня слушаешь?» «Да, конечно». «Так вот, а утром, после полнолуния, эл сразу же уезжает. Всегда на машине и только со спутником. Едут проселочными дорогами, нигде не останавливаются до темноты». «Для ночевки выбирают дом на окраине в небольшой деревушке. Летом и вовсе могут разбить палатку в лесу или чистом поле». «Почему?» «Ну, видимо, ему не хочется встречаться с людьми». «А с родителями?» «Не знаю, Мик, но Эл-Рей редко приезжают домой. Помнишь, я говорил, в первый год рвутся даже кровные связи?» Машина свернула к поселку. «Допустим», — сказал Ник. Вот он остановился на ночевку. И? Местность оцепит, а потом вы отправите туда меня с пистолетом. «Нет никакого оцепления. Чем меньше народу будет знать о твоей миссии, тем лучше». «Но это же неправильно», — возразил Ник. «Если мой долг — убить Элрея, значит, нужно до конца. Я должен объяснить, почему это сделал. Меня должны судить открыто, разве не так?» Дед бросил на него взгляд. «Я рад, что ты так думаешь». Но, к сожалению, общественное мнение пока не готово понять и принять такое решение. «А вы не можете допустить, чтобы ваше имя было связано с этим убийством? Так?» Взвизгнули тормоза. Ника бросила вперед, но ремни удержали на сиденье. Янгер резко вильнул на обочину и остановился. «Мик!» — дед повернулся. «Я забочусь о твоей безопасности. О том, как сложится твоя судьба». Я хочу, чтобы ты сделал карьеру, женился, родил мне правду правдуков в конце концов, и потом. Твой выстрел только начало. После нас ждет очень много работы. Я не могу допустить, чтобы все было зря, понимаешь? Я должен быть на своем месте, а не таскаться по судам. «Извините», — пробормотал Ник. Повернулся ключ в замке зажигания. Янгер рывком тронулся с места. «Вы планировали, когда это должно произойти?» «Через два с половиной года. Демин уже станет совершеннолетним. К тому моменту, как появится новый Эл Рей, общественное мнение должно успеть измениться. Конечно, хорошо бы все устроить пораньше, но убийство мальчика выглядит несколько иначе, чем восемнадцатилетнего парня, даже если это Эл Рей», — показался поселок. Шлагбаум пошел вверх. Когда псы будут в городе? Со дня на день. А их вы уничтожить не пробовали? Нет псов, ЛР не может работать. Или это невозможно? Был у физиков какой-то проект, но из спецгруппы не уцелел никто. Или труп, или колека. Инсульты, удушье, слепота. Янгер остановился у крыльца. Какова реальная вероятность, что псы придут сюда, в поселок или в гимназию? «Ты думаешь, учителя врали ради вашего спокойствия?» «Нет, вероятность действительно маленькая. Псы идут туда, где есть проклятый. Или ты подозреваешь, что кто-нибудь из своих одноклассников оборотень — оборотень?» Дед улыбнулся. Шутка смешно не показалась. Ник промолчал, глядя на фасад. Солнце отражалось от стекол, слепило. «Я сегодня вечером работаю дома», — сказал Георг. «Потом можем сыграть в партию или сходить в тир». Ник повернулся к деду. «Мне нужно готовиться к экзаменам. Извините». «Сволочи! Дней пять украли минимум!» «Я говорил, надо было поменять машину!» Матвей стоял посреди комнаты, сердито глядя в зашторенное окно. «По номерам нашли! Гады!» Работал телевизор. Там показывали псов. Они пометили мальчишку в небольшом городке на краю Невейской области. Мужчина в мундире с нашивками «Урка» вел пацана через вокзал, твердо придерживая за локоть. У пацана было перекошено лицо. «Выключи!» — сердито бросил Матвей через плечо. «Значит, первый уже есть. А сколько их будет еще?» На мгновение представилось. Дать бы им оружие, и пусть решают сами, кому жить. В комнате стало тихо, Но теперь слышался шум снаружи. Там облепили забор журналисты. Сначала примчались из Сент-Невея, на большом фургоне, заляпанном логотипами. Потом подтянулись местные каналы. Одни караулили на улице, другие побежали опрашивать соседей. Всех интересовало, куда отправится Эл-Рэй. Конечно, ведь в северной столице его не было со времен Рамиля. Телефон зазвонил неожиданно. Матвей даже не знал, что он есть в этом старом доме. Роман ушел в комнату, заставленную книжными стеллажами, и оттуда позвал. «Просят господина Демина». «Кто?» «Майор Коневицкий». Матвей, нехотя взял трубку. «Господин Демин», — подчеркнуто доброжелательно заговорил Коневицкий, — «Я помню, вы не любите заранее согласовывать маршрут, но псы уже нашли меченого. Мы не знаем, куда его вести. От его голоса, как обычно, стало тошно. «Господин Демин, это ваш долг, псы отметили девятерых». «Нет, мальчик, тебе так только кажется. На самом деле у тебя нет выбора. Ты же не хочешь стать убийцей». «Уберите отсюда журналистов». Коневицкий вздохнул, закряхтел. «Хотите новых проблем с прессой, господин Демин? Сейчас это особенно невыгодно на волне негативных публикаций». «Это будут ваши проблемы с прессой», — перебил Матвей. «Уберете журналек? Звоните!» Он брякнул трубку на рычаги и какое-то время стоял, прислонившись виском к книжному стеллажу. Старики сидели в большой комнате, выходящей окнами в палисадник. Юджин рассеянно строил карточный домик. Роман наблюдал. Матвей вернулся к ним и тихонько отодвинул занавеску. Операторы сбились в кучку и курили. Журналисты маялись возле машин, поглядывая на конкурентов. В отдалении по лавочкам расселись любопытствующие. Двое пацанов влезли на крышу соседнего дома и оттуда пытались заглянуть во двор. Матвей уже хотел отойти, но на улице появилась Рита. Девчонка принарядилась, розовые босоножки на каблуках, коротенькая джинсовая юбка, зеленая блузка. Она шла, гордо вздернув голову. «Вот дрянь!» — выругался про себя Матвей. Рита стрельнула глазами, прицениваясь к съемочным группам, и предпочла «Сент-Невейскую». Журналист неохотно наклонился к ней с сиденья, выслушал и оживился. Соскочил, подзывая оператора. Рита выставила вперед ногу и перекинула волосы на грудь. Оператор пошел вокруг нее, выбирая ракурс, чтобы девчонка оказалась на фоне дома. «Надо было трахнуть. Хоть какая-то польза», — подумал Матвей сразу без перехода. «Я не хочу в Сент-Нивей, не хочу!» северная столица у него ассоциировалась с дождями больничной палатой и тоской а еще ложью матери наврали что ребенок болен и нужно обследование в специальной клинике клиника действительно оказалась специальной матвей узнал это после инициации называлась она научно исследовательский центр медицины и биологии управления регистрации и контроля матвей задернул штору и повернулся Юджин опускал карту на вершину домика. Роман, подперев подбородок, кулаком следил за процессом. Но бывший учитель тоже врал. Матвей чувствовал, что старик смотрел ему в спину все то время, пока стоял у окна. «А врал ли Юджин?» Ответа не было. Уличить не получилось ни разу. Но разве это доказательство? Матвей забрался с ногами в кресло, оно трещало и скрипело. «Не хочу в Сент-Нивей!» невей повторил снова. Уперся лбом в колени, закрыл глаза и вдруг провалился. Степь под полуночным небом. Густая трава, высокие метелки Иван-чая, пушистые островки Ковыля. Ветер пахнет далекой водой. Нужно туда, к реке. Матвей привстал на стременах, вглядываясь в темноту. Рядом другие всадники, такие же парни, но в одежде из разных времен. Домотканная рубаха, гимнастерка военных лет. Форменная курточка с железными пуговицами. Узкий камзол. Один обернулся, и сейчас Матвей узнал его. По старой фотографии, висевшей на стене у Романа. «Валька!» Мальчишка махнул рукой и послал коня в голоп. «За ним!» Небо, прошитое иглами звезд, понеслось в лицо. Рвались невидимые линии созвездий, тасовались и складывались в рисунке заново. «Ивка! и Волга! Крикнул кто-то. И светловолосый паренек придержал коня. Отстал. Матвей не оглянулся. Только вперед. Туда, где черная степь с серебристыми пятнами ковыля смыкается с черно-серебристым небом. Земля пошла вверх. Сначала полого, потом круче и круче. На всем скаку Матвей взлетел на холм. Небо над головой, рукой дотянуться можно. Небо внизу, звезды отражаются в речной глади. А посередине висит огромный лунный шар. «Светится, переливается, точно елочная игрушка. Совсем не страшный!» Слышались голоса. «Пока! В гости! Игорь, слышишь? Димка, до завтра!» Мальчишки, перекликаясь, разъезжались с холма в разные стороны. Матвей тоже крикнул им вслед. «Встретимся!» Он остался один и какое-то время разглядывал луну, удивляясь. Оказывается, она красивая. Потом медленно повернул голову. У излученной реки темнел небольшой лесок. Полускрытый деревьями, виднелся дом. У него светились окна. Матвей подобрал повод, но тут его окликнули. «Подожди!» Обернулся. Снизу из темной лощины поднимался всадник. Весь в черном и только лицо бледнело в лунном свете. «Здравствуй! Не помнишь меня?» Матвею, несмотря на теплую ночь, стало зябко. В этом человеке с уставшими глазами трудно было признать пса. Того самого, что первым поприветствовал его на жарком летнем дворе. Но Матвей узнал, крикнул со злостью. «Зачем ты здесь?» «Я должен...» Слова возникали в голове Матвея так быстро, словно пес говорил вслух. «Из любого правила есть исключение. Тебе еще рано ехать в Сент-Невей». Но потом будет поздно. Думай, не позволяй гневу взять над собой вверх. Ищи другой выход. Верю в тебя. И прости меня». «За что?» Пес не ответил. Матвей снова был один на холме. В доме все так же светились окна. Матвей пустил коня неторопливым шагом вниз, но земля круто оборвалась. Открыл глаза — В комнате ничего не изменилось. Юджин выкладывал карты и следил за его руками старый учитель. «Интересно, а у других Элреев было такое?» Матвей потер затылок. Ему ни разу не удавалось добраться до дома, но лица мальчишек он видел все отчетливее и отчетливее. А вот пес пришел в этот сон... Сон ли? Впервые? За окном прошумели машины, послышались голоса, возмущались телевизиончики и почти сразу же зазвонил телефон. Пришлось выбираться из кресла. «Еще раз здравствуйте, майор!» «Да, я вижу!» Матвей помолчал в трубку. И какой черт псов понесло на север? «Везите в сант невей К утру камни намокли от росы и стали скользкими. Влажным было все. Одежда, рюкзак, разодранные кроссовки. Ник жался к костерку, кутаясь в камуфляжную куртку. От куртки пахло кровью. Ее сняли с убитого. Сработала растяжка. «Ешь, пацан!» Ему сунули консервную банку. В горячей воде плавали крупинки каши и волокна тушенки. Ник еле удержал, пальцы мелко дрожали. Он устал. Раньше у носилок менялись пара на пару. Теперь взрослых осталось трое. Поклажу разделили заново, и рюкзак Ника стал тяжелее. Застонал лейтенант. Рыжий приподнял ему голову и попытался влить между распухших губ... бульон. Ник понюхал содержимое банки, спазмом сдавило горло. Выпустить банку из рук, чтобы взять ложку, он побоялся, не удержит снова и стал, обжигаясь, хлебать через край, не думая, что может порезать губы. Мясные волокна ловил языком и прижимал к небу. Глотать сразу было жалко. Сержант расколол ножом засохший кусок хлеба, смел в рот ладонью крошки. Жевал медленно, глядя, как сквозь туман проступают горы. Восходящее солнце накаляло воздух. значит так. С грузом мы не пройдем. Все одно помрет со дня на день. А нам сидеть и ждать резону нет. В холку дышат». Рыжий махнул ресницами и снова наклонился над лейтенантом. «Брось!» — коротко приказал задница. «Ему уже похрену!» — оглянулся Рыжий. На Пашку, на сержанта. Пашка размачивал сухарь, сосредоточенно заглядывая в консервную банку. Сержант расстегнул кобуру. «Отойди! Чего вылупился? Тут расклад простой. Или ему сейчас, или нам всем попозже. Понял?» Ник смотрел, как рыжий втянул голову в плечи и так, сидя, пополз от лейтенанта, отталкиваясь пятками и елозя по камням задницей. Сержант подошел вплотную к носилкам. Коротко ударил выстрел. Ник прикусил край консервной банки. Резануло по губам жестью и рот наполнился кровью. Проглотил ее вместе с тушенкой. «Беритесь! Вон там, в щели, завалим!» «Погоди!» — встал Пашка. «Раздеть надо, а то пацан у нас в горах замерзнет!» Сержант обернулся. Ник снова глотнул, пропихивая в горло солоноватый комок. Глаза у задницы были точно свинцовые плошки. «Я же сказал, с грузом мы не пройдем!» Шумно задышал Рыжий, всхлипывая и шмыгая носом. Ник посмотрел на него и опять повернулся к сержанту. Пистолет поднимался медленно. Также медленно шагнул вперед Пашка. «Бежать!» Но он так устал. Коротко звякнув о камне, выпала из рук консервная банка. На миг стало жалко, что не успел доесть. Ник закрыл глаза. «Пусть. Все равно». «А вот этого не надо», — услышал он вкрадчивый Пашкин голос. «Нам, сержант, вместе идти. Мало ли, что в горах бывает». Задница выматерился. «Ты!» «Из-за сопляка! Нам ложится, Все равно подохнет в горах! Не дойдет!» Тоненько крикнул Рыжий. «Не надо!» Ник посмотрел сквозь ресницы. Маячила Пашкина спина, перекрывая линию выстрела. «Пацан дойдет, ясно? А если ты задницей его тронешь, я тебя сам прикончу!» Ник дошел. Как он сейчас не помнил. Рыжего подстрелили через два дня на блокпосту. Пашка сгинул в рейде. Задница с легким ранением эвакуировался в тыл, сразу же, как открыли дорогу. О том, что произошло в предгорье, знал лейтенант Корабельников. Ник выболтал, когда в очередной раз ему снимали приступ разбавленным спиртом. Слова катились с языка легко и весело, путанно получилось, но лейтенант понял. Утром, сунув Нику в зубы кружку с водой, велел. «Ты бы, парень, трепался поменьше». «Мало ли что тебе, беспамятному почудиться могло». «Доброе утро, господа!» Ник вздрогнул, услышав голос учителя. Он не заметил, как прозвенел звонок и стало тихо в классе. Все сегодняшнее утро почему-то вспоминался о реф. Воитель бросил на стол журнал. «Отсутствующие есть? Нет? Замечательно. Глеймиров и Карасёв, будьте любезны, почтите меня своим вниманием. Благодарю». Некрасейно смотрел на историка. «Сегодня у нас последний урок, с чем вас и поздравляю. Ну что, приступим? Я продиктую вопросы к билетам». Класс загудел. Отвернувшись, Ник уставился в окно. Полыхало солнце. Сквозь зеленое облако тополиных веток проблескивала витрина аптеки. «До экзамена четыре дня осталось», — со злостью сказал Дальшевский. «Как раз достаточно, чтобы себя проверить. А готовиться надо было в течение учебного года, не так ли?» Забурчал под нос Вахрушев. Тоскливо вздохнул Грошек. «Итак, я диктую. Желающие могут записывать. Вопрос первый. Внешняя политика Федерации накануне Второй мировой войны». Спохватившись, Ник открыл тетрадь. «Вопрос второй». «Социально-экономическое положение регионов». В коридоре раздался шум. Странный, внеурочный. Кажется, шли несколько человек. Слышались голоса. Кто-то оправдывался или просил слов не разобрать. Одна за другой поднялись от тетради головы. Распахнулась дверь, и на пороге появился завуч. Лицо у него было перекошено. «Господа, я прошу вас соблюдать спокойствие и оставаться на местах. Это займет не более минуты». Донеслось из коридора. «Срочно освободите телефон!» Отодвинув завуча, класс шагнул мужчина в наглухо застегнутой черной куртке. «Спокойствие, пожалуйста!» Пробормотал упырь, привалившись к косяку и вдруг выкрикнул фальцетом. «Оставаться на местах!» Из-за стола поднялся историк. «Господин Царевский», — мягко сказал он, — «мальчики вас поняли!» Упырдика глянул на него и вывалился назад в коридор, а его место заняли псы. За их спинами маячили мундиры сотрудников Урка. Стало очень тихо. Ник качнул головой, показалось, заложило уши. Сердце билось редкими толчками. Тот, кто вошел первым, остался у доски. Еще один блокировал дверь. Двое же двинулись между рядами. Вытянулся в струнку Дальшевский, вскинул голову, Пальцы его, вцепившиеся в край парты, побелели. Пес прошел мимо. Лицо у него было равнодушным, ни азарта, ни предвкушения. «Этот человек?» Ник всмотрелся. Морщинки в уголках губ, тень на щеках, пробивается щетина. Под левым глазом коротенький шрам. «Был человеком». Застывшие черты, словно искусно сделанная маска. Захлебнулся воздухом грошек. Ник слышал, как булькнуло у него в горле. Пес приближался. Он медленно поворачивал голову влево, вправо. Кто-то вздрагивал под его взглядом, кто-то вжимался в парту. «Спокойно, мальчики!» Негромко сказал воитель. «Они сейчас уйдут!» Скукожился в мундире Вахрушев. Холодно в классе. Очень холодно. Пес остановился, посмотрел Нику в лицо. «Он знает, что я могу убить его, Элрея!» «Свет!» Белый и густой точно туман. Звуки тонут в нем, давит тишина на затылок, и люди точно рыбы. Дуло автомата, как черная глубина. Боль в обожженной спине. Пахнет мокрой шерстью и кровью. Стук железа по дереву. Это кольцо на крышке под когтистой лапой. «Прекрати!» — крикнул беззвучно Ник, и морок отступил. Пес взял его за руку. То ли крик, то ли вздох прокатился по классу. Бесплотное прикосновение пальцев. Но не вырваться. Стиснуло запястье, полсекунды и пес отпустил. Повернувшись, пошел к двери, а за ним потянулись остальные. Перед ником остался стоять сотрудник Урка. Поднял открытые корочки. Северо-западный округ, отделение, капитан. «Назовите полное имя, пожалуйста!» Яров. Не кашлянул, в горле было сухо. «Микаэль, Радислав, покажите руку!» «Ладонью вверх!» На запястье поверх просвечивающих вен проступило белое пятно. Четкие контуры обрисовали оскаленную собачью голову. «Микаэль Радислав Яров, вы отмечены как носитель синдрома стихийной мутации. Прошу следовать за мной добровольно. В случае отказа я вынужден буду вас задержать». Ник растерянно оглянулся. «Разве это может случиться с ним?» Грошек отвалился на спинку стула и приоткрыл рот. Глаза у него были, как у дохлой рыбы». Со жгучим любопытством смотрел гвоздь, карась хлопал ресницами, мучительно соображал кабан, собрав морщины на лбу. «Простите, господа», — вмешался историк, — «но разве вы не обязаны сначала сообщить родственникам?» «Звонок будет сделан в течение получаса». «Но Микаэль несовершеннолетний. Я могу поехать с ним?» «Господин учитель, это же не уголовное преступление». «Мальчика не собираются сажать в тюрьму. Ему не требуется опекун или адвокат. Пройдемте, Яров». «Постойте. А если домашний арест, господин офицер? Дед Микаэля Георг Станислав Лебаровский, член городского совета. Вряд ли он тайком вывезет внука». «Сожалею». Капитан кивнул в сторону псов, ожидающих у двери. «Таковы правила». Ник машинально взял тетрадь с двумя вопросами к билетам по истории. «Экзамен через четыре дня». И снова положил на парту. «Сумку?» «Да, наверное». «Этого не может быть». «Извините, господа, я только что узнал». На пороге стоял директор. «Яров, вашего деда уже известили об... инциденте. Он приедет в отделение Урка». Ник прошел между рядами. Загремел стул, это отшатнулся Вахрушев. Дальшевский проводил внимательным взглядом. Сочувственно тронул за плечо учитель истории. «Микаэль!» «Спасибо, господин Вальшевский. Все в порядке». Псы раздвинулись, пропуская. У них были равнодушные лица. Постарше, помладше, а все одинаковые. «Это действительно происходит со мной?» Ник пытался осознать, но у него не получалось. В коридоре маячил упырь. Промокал вспотевший лоб платочком. А вот директор мог бы поспорить невозмутимостью с псами. Дверь в класс закрылась. «Благодарю вас за сотрудничество, господа», — сказал капитан. «Дальше мы сами». Длинная лестница с этажа на этаж. Высокие ступеньки. Они кончились внезапно, и Ник оказался в вестибюле. Ни директора, ни завуча рядом не было, а из псов остался один. Капитан придержал за локоть. «Ты как? Врача не нужно?» Ник отстранился. «Нет, господин офицер». Серый фургон с эмблемой «урка» припарковался у крыльца. Ник поискал взглядом коней, где-то же их должны были оставить псы, но не увидел. Открылась темная утроба машины, разлинованная скамьями по бортам. У парня в штатском, что первым запрыгнул в фургон, мелькнула под пиджаком кобура. «Теперь вы, Яров...» Парень подал изнутри руку, и Ник удивился. «Ему не страшно? Не противно?» Захлопнулись дверцы, лязгнул снаружи засов, стало темно. Свет с трудом проникал сквозь закрашенные белым стекла. Ник мотнул головой, ударившись затылком о стену. «Эй, поаккуратнее!» Парень оказался рядом. «Чего сразу башкой-то? Побудешь у нас несколько дней. Элрей тебя почикает и готово. Поедешь к маме с папой». Ник посмотрел на него. Спросил зачем-то. «Скажите, а вы знали майора Алейстарного?» «Кого? А, слышал. Знаком не был. А Радислава Ярова?» Или Артура Гриславского. Не, таких не помню». Ник потрогал висок, вминая пальцами первые толчки боли. «Все-таки странно». «Почему?» – удивился охранник. «Они что, знаменитости какие?» Фургон мягко качнуло на повороте. «Извините». Ник закрыл глаза. «Я так, о своем». «Звери спрятались в кусты, значит, водой будешь». Машина остановилась.